Глава 35. Аня. «Я все понимаю. Мы расстались. Он не знал о Маше. Он просто жил дальше. Я правда понимаю, но не могу не беситься. Получается, Михей буквально два дня назад спал с другой женщиной, с Кирой. А до этого у него было еще шесть. А у меня... У меня была Маша, и я ни разу не завела отношений. Какие, блин, отношения?» Сначала сложная беременность с токсикозом, потом — грудной ребенок и полное выпадение из взрослой жизни. Ладно, хоть тетя Люба помогала, в том числе и финансово. Когда Маша стала постарше, я погрязла в работе. А работаю я дома, на удаленке, И где мне знакомиться с мужчинами? И все же знакомства были, и даже свидания. С парнями, которых мне находили подруги. Вот тебе хороший Вася. Одинокий, обеспеченный, ищет отношения. Но в итоге ни с одним предложенным Васей у меня не сложилось. Даже второго свидания. Какая-то я слишком пугливая, слишком зажатая. И всегда слишком много думала о дочке. Как он будет к ней относиться? Как вообще мои отношения с мужчиной повлияют на ее жизнь? Чем дальше, тем сложнее. Чем больше времени проходит в одиночестве, тем больше комплексов, страхов, неуверенности в себе. Я уже вообще забыла, как это все, и что я, женщина, тоже вспоминаю не так уж часто. Хотя, как раз недавно, до того, как я набрала декабрьских заказов и снова превратилась в трудоголика, у меня было ощущение, что моя женственность начинает пробуждаться. Я даже белье красивое себе купила, и обтягивающие джинсы, и модный персиковый свитшот, подчеркивающий цвет моих глаз. И даже познакомилась с одним парнем. Но мне не понравилось, как он говорит о детях. Можно же было завести мужчину просто для здоровья и удовольствия, как мне предлагали подруги. Видеться раз в неделю для этого, ну... Но у меня так не получается. Я слишком серьезная стала. Нет во мне легкости. Я и флиртовать разучилась. И, естественно, принимать комплименты. Когда мужчины... Мне что-то такое говорят, я смущаюсь, краснею, не знаю, как себя вести. Да, мне стыдно за то, что я такая. Мне неловко признаваться, что у меня никого не было, что я уже практически превратилась в замшелую старую деву. И от стыда я злюсь. На Михея. В общем, в спа я не расслабилась. Слишком много думала, гоняла все эти неприятные мысли в голове. Вот если бы я перед этим накатила пару бокалов шампанского... Блин, Аня, что за мысли? Ты так сопьёшься. Неужели нельзя расслабиться без алкоголя? Надо учиться. После спа я выпила кофе и зашла в магазин косметики. Купила тушь и блеск для губ. Вернулась домой. Михея с Машей нет. Они ушли в кино на какой-то новый мультик. Ну, Но я надела свой новый горнолыжный костюм Накрасила ресницы, намазала губы блеском и пошла в горнолыжную школу узнать, что там и как. И как-то я не ожидала прямо у входа встретить такое. Это же просто тарзан. И как-то он слишком легко одет для зимы, даже с учетом южных широт и солнца. Футболка без рукавов, комбинезон лимонного цвета. «Привет, красотка!» «Ой, это он мне?» «Привет!» — лепечу растеряно. «Меня ищешь? А я как раз тебя жду». Я растерянно моргаю. Естественно, сразу проглотила язык. Он видит, что я не отдупляю и поясняет. «Нужен инструктор». Я киваю, стараясь не смотреть на бугры мышц, выступающие под футболкой. Это просто какое-то пособие по анатомии. Я таких вблизи ни разу в жизни не наблюдала. «Леди, я к вашим услугам. Когда начнем? Для тебя я всегда свободен». Сегодня, правда, поздновато начинать, как насчет завтра. И улыбается так, как будто не обучение горным лыжам предлагает, а совсем другое. Завтра отлично, киваю я. Договорились. И тут мне приходит сообщение от Михея, и я вспоминаю его горем: Семь девушек, а у меня никого. И этот факт придает мне невиданной смелости. Как тебя зовут? спрашиваю инструктора. Максим. «Для тебя — просто Макс. А тебя?» «Аня. Красивое имя. Максим, можно с тобой сфотографироваться?» «Конечно. Эй, Диман, щелкни нас, плиз!» Просит он проходящего мимо парня. Я отправляю фото Михею, и что-то так хорошо на душе становится от его уракапслоком. локом. «Кто это?» «Ну давай, Анюта, рассказывай!» Раздается над моим ухом голос Макса. «Что?» «Как докатилась до такой жизни?» э, э блею я. Да какой?» «На лыжах стояла? Что умеешь? Чего не умеешь? Чего хочешь? Мне нужны подробности». «Ах, вот он о чём. Мы с ним садимся на скамейку у входа в горнолыжную школу, и я начинаю рассказывать. «На горных лыжах я никогда не каталась, только на обычных. Хочу научиться. Чуть-чуть. Ну, просто, чтобы не падать. И это...» «Кайфовать», — подсказывает он. И улыбается. И даже становится похож на человека, на нормального парня, а не на рекламный баннер спортклуба. Он показывает мне карту трасс, объясняет, что мы завтра начнем на учебной у самого подножия горы. Потом переместимся наверх, и я увижу нереальные красоты и покатаюсь на настоящей трассе, зеленой, самой легкой. «Сколько ты весишь?» — задает Максим неожиданный вопрос. «Я, ну, точно не знаю». Зачем это? Лыжи тебе заранее настрою. Для этого нужен вес спортсмена. Я давно не взвешивалась. Серьезно? Впервые вижу красивую девчонку, которая не знает, сколько весит. Красивую девчонку? Это он обо мне? Думаю, в тебе максимум 55 кило. Макс окидывает меня таким цепким, оценивающим взглядом, что я чувствую, как щеки начинают пылать. Раньше 60 было. И куда-то делала 5. Кардио, кето, интервалки. «Нет, блин, просто материнство и много работы. Сейчас мы тебя взвесим», — произносит Макс, встаёт и подхватывает меня на руки. «Ты что делаешь?» — пищу я. Упираюсь ладонями в его грудь, отворачиваю голову от его лица и встречаюсь взглядом с Михеем.